Глава восьмая. Переход вывел в полупустую гостиную, где нас встречал отряд из десяти воинов. Я огляделась, на дворец не похоже. Это моя резиденция Ворты, пояснил транер. Дождёмся остальных и поедем в экипаже. На время бала во дворце заблокировано использование порталов. Безопасность, сама понимаешь. Тренькнувший где-то далеко звонок предупредил о появлении гостей. Демон вцепился в локоть мёртвой хваткой и потащил за собой Скажешь хоть одно лишнее слово, и Трина неделю не получит пищи. Я молча кивнула, до боли прикусив губу. Сволочь, как я могла полюбить это чудовище? Костерила демона, вставляя самые отборные словечки из богатого арсенала. Ничего, я потерплю, выдержу и обязательно найду способ отплатить за каждую слезинку и за все страдания, что мне причинил. В комнате, куда привел меня Тершатый Ян, находилась Веледа. Меряя шагами помещения, она нервно теребила ремешок сумочки. Завидев нас, замерла. Растерянный взгляд заметался от меня к демону и обратно. «Темного вечера, Веледа!» — мягко улыбнулся демоняка. «Заждалась?» «Да», — спохватившись, девушка присела в глубоком реверансе. «Темного вечера, Вейр Таршатаян. Ну что ты, не стоит!» потолкнув меня к ближайшему диванчику, Транер подошел к подруге и помог ей подняться. Все эти реверансы уместны во дворце. Наедине ты можешь звать меня по имени. — Спасибо, Транер. Виза образила подобие улыбки. — Я хотела спросить. — Что же ты засмущалась? Смелее! — подбодрил мужчина. — Ты так и не сказал, кто будет моим сопровождающим. О, и испортить сюрприз? Потерпи, милая, скоро сама увидишь. Постучавший в двери лакей объявил, что прибыли в Эйрферт Мюоран, Ивейра Эвеления Лангорис. «Проводи их сюда», — распорядился хозяин. «И подай легкие закуски, чай и что-нибудь сладкое». Пятясь поклоне, слуга заверил, что сию минуту все будет исполнено. Действительно, не прошло и пяти минут, как одетая в униформу служанка принесла поднос, заставленный тарелками и чашками. Почти одновременно в комнату вошли гости. Эвеления, облаченное в нежно-голубое платье, казалось нереальной. кукольная красота делала ее похожей на хрупкую статуэтку. Ферт в строгом черном камзоле выглядел старше своих лет. Голубой платок на шее, подобранный в тон одеянию пары, был заколот брошью с крупным рубином. Перстень на пальце тоже сверкал алым камнем, подчеркивая принадлежность владельца к огненной стихии. Рядом соседствовало, видимое только мне, кольцо-артефакт. Эви тоже щеголяла фамильными драгоценностями. Ее кулон на шее, серьги были выполнены из чистейших голубых топазов. А каждый завиток из серебра, скрепляющий или удерживающий камни, повторял очертания рун и оберегов. Тончайшая вышивка, покрывающая все платье невесомой сеточкой, служила мощнейшим щитом. Эльфы уверены, что на балу произойдет что-то нехорошее, сделала вывод я. Вот и экипировали дитя по максимуму. Кажется, Транер тоже обратил внимание на чрезмерную защиту Эви. Заметила, как пристально разглядывает гостей демон. «Темного вечера», — с улыбкой поздоровалась я. «Эви, волшебное платье! Вы с Фертом такая красивая пара!» «Алена», — подалась навстречу и — «Неужели это авантюрины?» «Да, это подарок», — я смутилась. «Веледа», — тут же переключилась эльфийка, — «иди к нам!» «Ты что, забыла надеть украшение «Я?» — демоница покраснела. «Жлоб!» — одарила Транера хмурым взглядом. «Мог бы воспитаннице хоть что-то предложить. У самого сокровищницы ломятся от драгоценностей». «Вероятно, посыльный не успел доставить», — сориентировался Тершатыйян. «Я отлучусь ненадолго». При этом он выразительно посмотрел на меня. Ответила ему честнейшим взглядом. «Принесу». Как только мужчина исчез в портале, я ринулась к Веледе. «Ой, у тебя прическа растрепалась!» — потянулась поправить локон. «Передай Кальмину, он знает про Алианну, и еще у него Трина. Если с демоном что-то случится, она умрет», — прошептала на ушко подруге. два успела отстраниться, как появился демон. Цепким взглядом он окинул помещение. От него не укрылось, как близко стояла кви Улыбнувшись, я еще раз поправила ей прическу и одернула несуществующие складки на платье. Его не было всего минуту, когда только успел достать украшение. Поджав губы, уставилась на коробку в его руках. «Держи!» — Транер протянул футляр демонице. «Это подарок на совершеннолетие!» Открыв крышку, Веледа ахнула. Массивное колье из чистейших рубинов смотрелось запредельно дорого. Длинные серьги с ромбовидными подвесками, широкий браслет, кольцо и диадема — поистине королевский подарок. Даже словоохотливое веление молчала с раскрытым ртом, уставившись на такое богатство. «Я не могу взять это!» — прошептала Ви. — Не принимаю отказов, — заявил гордый произведенным эффектом Транер. — Их изготовили специально для тебя. — Брешет, — определила я, осуждающе посмотрев на мужчину. Колечко правды доставило несколько неприятных секунд. — Они слишком яркие, слишком дорогие, — потрясенная девушка едва касалась пальчиками переливающихся на свету камней. — Они достойны императрицы, а я всего лишь младший представитель рода. «Хм, ну, нечто такое я и предполагал», – обиженно произнёс демон и со вздохом достал из пространственного кармана футляр поменьше. «Это тоже тебе». На этот раз внутри оказалось то, что действительно подходило девушке. Тонкая полоска из чёрных бриллиантов, обнимающая шею, от которой вниз устремлялись три дорожки из сцепленных между собой каплевидных гранатов. выглядело на порядок скромнее, но к наряду подходило идеально. Спрашивается, для чего нужен был цирк с рубинами. И то, как быстро демон вернулся, я судорожно сглотнула. Это была проверка для меня. Скорее всего, Транер никуда не уходил, а решил посмотреть, что буду делать. А я как дура повелась. Торжествующая улыбка Тершат Яна, не сводящего с меня глаз, только подтвердила правильность выводов. Как хорошо, что не сказала ничего лишнего. Заикнись я о заговоре, он не позволил бы уйти дальше этой гостиной. Не зря столько воинов нагнал. И Кальмин, узнав, что я не поддержу его, не станет предъявлять претензии императору. Оберегая меня, Дориец будет невольно защищать демона. Все предусмотрел гад. Появившийся слуга о чем-то тихонько доложил хозяину. Тот довольно кивнул и отослал Лакея. — Веледа, прибыл твой сопровождающий. — Позволь представить. Это... Выдержав многозначительную паузу, продолжил. — Эйрл Ван Дорен. Вампир вошел в гостиную одновременно с тем, как прозвучало его имя. Я заметила вспыхнувшие радостью глаза подруги. От Терша Тияна это тоже не укрылось. Эйрел сегодня был изумительно хорош. Традиционный черный камзол, алый платок на шее, уложенные волосы и невероятное обаяние. «Темного вечера!» – поздоровался Дариец. С безупречной галантностью он поцеловал руки всем присутствующим девушкам. Последней была Ви, и ей парень адресовал самую головокружительную улыбку из арсенала неотразимого соблазнителя. За недолгое время я успела узнать этого юного лавеласа. «Потрясающе выглядишь!» — сделал комплимент Виледи, отчего она зарделась. «Что ж, раз все собрались, пора отправляться!» — скомандовал Транер. Парни тут же подхватили девушек под руки и направились к выходу. Мы с демоном шли последними. «Еще раз посмеешь ослушаться?» От вкратчивого шепота у меня по спине поползли мурашки и три на месяц просидит на голодном пайке, после чего я скормлю и одного из твоих старых знакомых. Начну, пожалуй, с трактирщика, который вздумал снабжать танцовщиц одноразовыми порталами. Руки так и зачесались шарахнуть шантажиста каким-нибудь необратимым проклятием. «Этого больше не повторится», с трудом взяв себя в руки, ответила я. «Если бы взглядом можно было убивать...» Кое-кто давно валялся мёртвый, но демоняка будто и не замечал моего состояния. Шёл, чему-то загадочно улыбаясь. Дорога до Императорского дворца прошла в полном молчании. Транер сел между мной и Веледой. Напротив расположились Ферд, Эви и Эйрел. Всё время чувствовала на себе изучающий взгляд вампира, а по кровной связи передавалось его волнение. Но я упрямо уставилась в пол, стараясь не давать демону повода. Попутно пыталась нащупать связь с Триной, но раз за разом терпела поражение. Ее будто не существовало. Пока была возможность, постаралась обдумать дальнейшие действия. Определенно, против Тершатаяна ничего сделать не смогу, а защищать его придется. Но никто не мешает обездвижить его или усыпить, главное, чтобы без серьезных травм. Ви обязательно передаст мои слова Кальмину. Та часть плана, что касалась демоницы, должна пройти без изменений а вот вчерашнюю метку нужно бы убрать. Трина ослабила ее, но при удалении будет всплеск магии. Транер поймет. С другой стороны, если Аракна останется у него, он запросто создаст новую связь. Значит, не стоит тратить на это энергию. Однако от излишка сил меня бесцеремонно избавили. Транер позволил парам первыми выйти из кареты, а сам прижал меня к себе и поцеловал. Едва успела дезактивировать Экзон. Из экипажа вылезла, задыхаясь от возмущения. Щеки пылали, а губы саднили от оцарапавших их клыков. Эйрл заскрипел зубами, увидев меня в таком виде. ферты и Эви были не в курсе подробностей наших отношений, поэтому отнеслись спокойно. Веледа поспешно отвернулась, но я заметила, как она стиснула кулаки. Нас высадили у парадного входа. Широкая белокаменная лестница, вдоль которой стояли на вытяжку демоны-охранники, вела к огромным распахнутым дверям. Изнутри доносились звуки музыки и гул голосов. Большинство гостей уже прибыло, но самые знатные особы, как правило, приезжали последними. Мы с Транером шли посередине, с левой стороны и на шаг позади поднимались Фердцеви линии, с правой – Веледа и Эйрел. Встречающий в дверях распорядитель громко объявил наши имена. Многие головы сразу повернулись в нашу сторону, стараясь рассмотреть новые лица. «Поздороваюсь с отцом», — сказала Эви, и они с Фертом растворились среди шумной и разряженной толпы. Демон посмотрел на Эйрела, ожидая, что он также захочет поздороваться с дядей. Но вампир с невозмутимым видом стоял рядом с Веледой, очевидно, не собираясь никуда уходить. Впрочем, завидев официанта, несущего бокалы с игристым вином, поспешил угостить меня Эви. Судя по всему, Дарица представили ко мне и демониться охраной. На месте стоять не пришлось, Сначала Транер, увлекая всех за собой, подошел к нескольким демонам, познакомил, представил меня и Ви с ее парой. Потом гости стали подходить к нам. Я чувствовала повышенное внимание. Мужские заинтересованные, иногда откровенные, женские изучающие, завистливые или презрительные взгляды. Так и липли ко мне. Впрочем, Веледу также не обделили. Несколько демонов недвусмысленно намекнули, что готовы к более близкому знакомству и даже рычащий оскаливающийся Эйрел не стал для наглецов преградой. Еще бы! Шатаяны приближены к императору, Веледа даже в качестве младшего члена клана являлась завидной невестой. Где-то среди гостей мелькнула черная макушка Кальмина. С беспокойством оглянулась на Эйрела. Он поймал мой взгляд и как бы невзначай дотронулся до камушка связи в ухе. Я ободряюще улыбнулась уголками губ. «Значит, Кай уже в курсе». Но чем дальше мы находились в зале, тем большее волнение меня охватывало. Снова это дурацкое ощущение опасности. Нервничала и Веледа. Она все чаще оглядывалась на закрытые пока двери второго зала. По соображениям безопасности, все гости собирались в одном месте, после чего входные двери закрывались. Затем всех пропускали во второй зал, над входом в который была установлена антимагическая арка. Все иллюзии, заклинания, ловушки или артефакты за исключением родовых оберегов, мгновенно уничтожались или разряжались. Наконец, приветственный звук труб возвестил, что император прибыл. Двери во второй зал медленно распахнулись. Гости, заранее выстроившиеся в определенном этикетном порядке, ожидали своей очереди. Первыми шли послы и представители союзных империй. От драконов прибыл брат императора Максимус. Я вытянулась, стараясь разглядеть мужчину, Сестра Кая была женой сурового темноволосого красавца, поэтому в какой-то степени дракон приходился мне родственником. В составе делегации мелькнуло знакомое лицо. Меганар тоже здесь. Идель хорошо с ним смотрелась, но сразу было заметно, что они никогда не станут парой. Драконы и драконицы известны своей любвеобильностью, но они гуляли до тех пор, пока они встречали свою половинку. И тогда остальные женщины или мужчины для них переставали существовать. Первыми шли эльфы, расшитые искусной вышивкой особого кроя туники и штаны, тонко выделанная кожа сапог, обилие драгоценностей, в основном изумрудов и топазов, и все оттенки зеленого и голубого. Бледнокожие, одухотворенные и в то же время надменные лица делали представителей дивного народа похожими как близнецов. С сомнением посмотрела на Эви, которая уже заняла место позади нас. Сразу бросались в глаза небольшой рост и человеческие черты. Полукровки, как правило, лишены главного признака – особого строения ушей. А у Эвеления же очень красивые, аккуратные, остроконечные ушки. Хм, определенно тут есть какая-то загадка. За эльфами шли вампиры. Возглавлял делегацию Кальмин. Вместе с ним прибыл еще десяток дарийцев. Виор, поймав мой удивленный взгляд, подмигнул. Вот не ожидала увидеть его здесь. Хотя Кай упоминал, что лэйт высокого происхождения, я не придала этому значения. А тут выходит, что он герцог. Впрочем, как и Транер. Титулом последнего я как-то не интересовалась. И так понятно, что двоюродный брат императора не может быть простым бароном или графом. Следом за вампирами шествовали дроу. Смуглокожие, сплошь темноволосые. Они напоминали своей похожестью эльфов. Только неприятная аура грубой силы и жестокости читалась на каждом невозмутимом лице. Клода, облаченная в черное с фиолетовым платье, гордо вышагивала в первых рядах. Под руку ее вел тот самый Дроу, с которым схлестнулась с дали инициаций, когда хотела спасти микласа Обе пары аметистовых глаз обожгли холодной ненавистью. «Ладно, Клода, а этому хлыщу что сделала? Неужели не забыл тот инцидент?» Невольно поежилась, Вспомнив об ожидающем унижении. Искренне надеялась, что без этого как-нибудь обойдется. Перевела взгляд на оборотней, Они стояли за нами. Вот где накал страстей и бьющий через край эмоции. Улыбчивые, загорелые, с непробиваемой уверенностью в собственной неотразимости. Пожалуй, только их вожак, здоровенный мужик, от которого за километр несло сексуальностью, был серьезен. Или такое впечатление создавал шрам, рассекающий рваной ниткой левую щеку. Подошла и наша очередь. Тэр Шатыйян ступил на выложенную позолоченной плиткой дорожку и крепко стиснул мою ладонь, будто опасался, что я в последний момент сбегу. Признаться, меня посетила такая мысль, особенно в свете того, что всего один шаг отделял нас от арки.